Лицо мистера Кента расплылось в подобострастной улыбке. Он даже встал с кресла и приподнялся на носках. Казалось, он хотел прочесть по выражению лица патрона, что слышит тот в телефонную трубку. До него доносились неразборчивые звуки низкого ворчаевого голоса, в которых он вдруг угадал слово «яхта». Мистер Кент чуть не подскочил от радости. Эллоэл -эл повесил трубку И встал. «О, мистер эл, эл удача, удача!» Жал ему руку Кент. «Вы встречаетесь с мистером Риплэйном на его яхте? Дук-дук, прекрасная яхта. Я завидую вашей прогулке. Все газеты говорили о знаменитой яхте пароходного короля. Настоящая скаковая лошадь? Прощайте, мистер Кент. Я вызову вас, когда вы мне понадобитесь». «Окей, сэр, окей. Что значит 7 миллионов для Риплэйна? Мы ведь с вами знаем, что судоходный король ненавидит плавающий туннель. Еще бы. Он боится за свои океанские линии. А на то, что его танкеры, перевозя нефть, губят океаны со всей живностью, нам наплевать. На наш век воды хватит. Я ухожу, ухожу, сэр. Все будет окей». Okay. Свободный мир не откроет дверь коммунистам. Кстати, посоветуйтесь с мистером Риплэйном. Было бы неплохо вызвать старикам Мора в подходящую комиссию Сената. С чего этот член Верховного Суда, куда выше, подался в губернаторы? По чьему заданию? За сколько миллионов? «О, эти сенаторы!» «Уверяю, они умеют расспрашивать не хуже отцов и иезуитов в былые времена. Потрошить тоже. При случае можно вспомнить его выступление на выставке». «О, это был бы нокаут!» «Все будет окей!» okay. Мистер гент Пятис, выскочил за дверь. «Эллоэлл...» Некоторое время стоял рассматривая свои руки. Потом решительными шагами подошел к огромному зеркалу, занимавшему всю стену кабинета, долго смотрел на свое выхоленное лицо, провел пальцами по гладким волосам, откинул назад голову и произнес «Леди и джентльмены, дорогие мои избиратели, свободный мир по желтым водам Миссисипи, Плыл огромный речной пароход. Пассажиры толпились на палубе, глядя на далекие берега с хлопковыми плантациями и густыми лесами. На корме молодые леди и джентльмены в светлых спортивных костюмах играли в пароходный теннис, перебрасывая через сетку резиновые кольца. Солнце накалило доски палубы так, что белая краска пузырилась. Под тентом Наблюдая за игрой молодежи, в плетеных креслах сидели пожилые пассажиры. Негры подносили им бульон и сухарики. Несмотря на близость воды, было душно. Дамы неистово работали веерами, а мужчины не пропускали случая сбегать в бар, чтобы охладиться чем-нибудь погорячее. — Смотрите, смотрите, это он, — проговорила толстая дама, расплывшаяся на полотне шезлонга. «Ах!» — воскликнула другая. «Он именно такой, как его описывают!» Молодые люди прекратили игру, провожая глазами высокую, тощую фигуру джентльмена в черной паре и высокой шляпе, напоминающей старомодный цилиндр. Говорят, он когда-то был прекрасным спортсменом. Заметил один из играющих, ловко перебрасывая кольца через сетку. А я слышала что у него в юности была какая-то романтическая история. Говорят, он всю свою жизнь остался верен памяти той, которую когда-то любил. Многие пассажиры, встречаясь со стариком в высокой шляпе, почтительно здоровались с ним. Он отвечал всем церемонными поклонами. Незадолго до ленча на палубе почувствовалось оживление. Пассажиры, столпившись у правого борта, показывали куда-то пальцами. Появились бинокли. Молодые люди бросили игру и побежали на нас с парохода, откуда были видны оба берега и широкое русло Великой реки. «Черт возьми! Совсем как на старой гравюре!» заявил молодой американец. «Смотрите на эти тоненькие трубы! Такие пароходы ходили здесь в прошлом веке, Во время Гражданской войны? В самом деле? Откуда взялась эта посудина? А, может быть, происходит киносъемка? Неужели? Ах, как интересно. Не снимут ли наш пароход? Безусловно, снимут, леди. Мы будем участвовать в кадре лучшей картины сезона. Бегство невольников. Маленькие, низко сидящие на воде, пароходик с двумя тоненькими рядом стоящими трубами, шел на перерез речному гиганту, словно желая преградить ему путь. Джонни, вы что-нибудь понимаете в сигналах? Смотрите, на пароходике машут флажками. О да, мисс Глория. Нам сообщают, что с сегодняшнего дня в этом штате введен закон, запрещающий женщинам красить губы. Противный. Вечером я не танцую с вами. А сейчас сообщают, что запрещаются танцы. Мы останавливаемся. Вы чувствуете? Машина больше не работает. В чем дело? Что-нибудь случилось? Пароходик направляется к нам. Сейчас все узнаем. Эй, парень! Обратился молодой американец к негру Стюарду. В чем дело? Негр непоказенному радостно улыбался. Это наши из города прислали за ним специальный пароход. И негр-стюарт скрылся в толпе. Ничего не понимаю, заметил Джонни. Между тем маленький допотопный пароходик пришвартовался к речному гиганту. По сброшенному трапу поднялся респектабельный джентльмен а этого я знаю», — заметил партнер Глори. «Кто же это?» «Это мистер Мэтч». «Как? Отец Амелии Мэтч? Он самый... Зачем он здесь?» «Он принимает участие в предвыборной кампании». «Ах, вот в чем дело». «А что это за толпа негров идет следом за мистером Мэтчем?» М -м, «Похоже на делегацию, они поднимаются сюда на палубу. Пойдемте скорее. Вероятно, будет что-нибудь интересное. Молодые люди, бесцеремонно расталкивая пассажиров, побежали на корму, где на игровой площадке собралось много народу.